После долгого молчания она сказала: "Да ты и знать не знаешь, что такое печаль". Мы проспали. Я специально поставил будильник так, чтобы времени осталось вообрез. Некогда будет рыдать. Алиса на ходу завтракала. Мы говорили обо всякой ерунде. Теперь надо брать у моложечника только одну бутылку. Куда пропал мой читательский билет? Наконец надо пилокофе, и мы оказались у двери.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 Замурлыкал песенку, немужественная попытка скрыть свое горе, а не пристойная, откровенная жажда отпраздновать освобождение.